Глава двадцать девятая Движение было перекрыто, вдоль улицы стояли полицейские, хотя нужда в их присутствии уже отпала, толпа успокоилась. Изуродованная разбитая машина лежала колесами кверху, словно дохлая корова на кукурузном поле. Выбитые стекла скрипели под ногами любопытствующих зевак. Викерс смешался с толпой и пробился к машине. Передняя дверца была сорвана и валялась на мостовой. Почти никаких надежд найти волчок. А если волчок и здесь, то как им завладеть? Может, встав на колени, сделать вид, что интересуешься щитком управления? Он несколько раз с нарочито равнодушным видом обошел машину, обмениваясь замечаниями с зеваками. Он кружил до тех пор, пока не подобрался к дверце. Тогда он нагнулся и заглянул внутрь. Но волчка в машине не было. Он сидел на корточках, вытянув шею и рассуждая о щётке управления и коробке передач, а сам высматривал злополучную игрушку. Волчок исчез. Уикерс встал и вновь смешался с толпой, оглядывая мостовую. Волчок мог выпасть из машины и откатиться в сторону. Он осмотрел водостоки по обеим сторонам улицы, мостовую, волчок как провалился. И так волчок исчез, исчез раньше, чем он успел проверить его удивительные свойства. Дважды побывал он в сказочной стране. Первый раз ребёнком, а второй раз юношей, гуляя по заветной долине с девушкой по имени Кэтлин Престон. Вероятно, эта долина могла быть и совсем другой сказочной страной. А потом, когда он снова захотел встретиться с Кэтлин, ему сказали, что она уехала, и он повернулся спиной к двери и неверными шагами пересёк террасу. Минуточку, сказал он себе. А действительно ли я повернулся спиной к двери и неверными шагами пересёк террасу? Он напряг память и вспомнил тихий голос человека, который сказал, что Кэтлин уехала, а потом добавил: "Зайди, малыш. Я хочу кое-что показать тебе". Он вошёл в громадный вестибюль с густыми тенями по углам, с картинами по стенам и величественной лестницей, ведущей наверх. Затем кто-то разговаривал с ним. Что сказал этот человек? Или что-то произошло? Как случилось, что этот момент, о котором он должен был помнить всегда, всплыл после стольких лет забвения? Как его воспоминание о его детской встрече со сказочной страной? И так ли всё было на самом деле? Об этом признался он себе: я судить не могу. Он повернулся и двинулся вниз по улице мимо полицейского, который, играя дубинкой, с улыбкой поглядывал на толпу. На пустыре играли дети. Когда-то и он также самозабвенно играл, наслаждаясь тёплыми лучами солнца и ощущая, как по телу пробегают волны счастья. Не существовало понятия времени. Всякая цель ставилась на несколько минут, редко на час. Каждый день был вечностью. И жизни не было конца. В стороне какой-то малыш возился со своей игрушкой. Вдруг он подбросил её кверху и снова поймал, хлодея от счастья. Солнце рассветило предмет, и у Уикерса перехватило дыхание. Это был его волчок. Он сошёл с тротуара и с трудом пересёк пустырь. Дети не замечали его. или просто не захотели замечать, ведь взрослые либо не существуют для их игр, либо присутствуют в них как дружелюбные объекты. Уикерс остановился возле малыша с волчком. Привет, сынок. Привет. Что это у тебя? Я нашёл это, насторожился малыш. Красивая штука, сказал Уикерс. Я хотел бы её купить. Я не хочу её продавать. Я дам тебе за неё кучу денег, сказал Уикерс. Мальчуган взглянул на него с интересом. А на велосипед хватит? Краем глаза Уикерс заметил, что стоящий на тротуаре полицейский посмотрел на него и направился к пустырю. Держи, сказал Уикерс. Он схватил волчок и бросил смятые деньги на колени мальчугана. Потом выпрямился и бросился бежать в сторону переулка. "Эй, вы!" крикнул полицейский. Уикерс продолжал бежать. "Эй, вы, остановитесь, или я буду стрелять!" Раздался выстрел, и Уикерс услышал свист пули над головой. Полицейский не мог знать, кто он, но утренние газеты напугало всех. Он добежал до ближайшего здания и скрылся за углом. Но оставаться в переулке не мог и свернул в узкий проход между двумя зданиями. Уже свернув, он понял, что совершил ошибку. Проулок выходил на ту улицу, где лежала его исковерканная машина. Он увидел открытое подвальное окно и, не успев даже подумать, понял, что это его единственное спасение. Он прикинул расстояние и спрыгнул туда. Очутившись в подвале, он ощутил острую боль в спине, видимо, задел раму, и тут же стукнулся обо что-то головой. Темнота взорвалась миллионами звёзд. Дыхание перехватило. Он растянулся на полу, выронив из рук волчок, который откатился куда-то в сторону. Наконец, ему удалось встать на четвереньки, и он пополз к волчку. Натолкнувшись на водопроводную трубу, он с трудом встал на ноги. Спина кровоточила, голова гудела, но на некоторое время он обрёл безопасность. Он нашёл ступеньки и, поднявшись по ним, понял, что находится в помещении позади кабиной лавки. Там громоздились рулоны арматуры, толя, картонные коробки, упакованные дымовые трубы и бухты ма닐ского троса. Присев позади ящика, он ощутился в круге солнечного света, падающего из окна над головой. Снаружи с улицы доносились топот бегущих ног и крики. Он снова спустился вниз. и прижался к шершавым доскам, сдерживая дыхание, и боясь, что оно выдаст его, если кто-то войдет сюда. Надо было во что бы то ни стало найти выход. Если он останется здесь, его найдут. Полиция и жители прочешут квартал. К тому времени они уже будут знать, за кем идет охота. Мальчуган скажет, что нашел волчок неподалеку от машины и Кто-то вспомнит, как он ставил машину, вспомнит о нём и официантка ресторана. Из этих отрывочных сведений они поймут, что беглец и был водителем разбитого автомобиля. Он представил себе, что случится, если его схватят. Он хорошо помнил сообщение из Сен-Мало о повешенном на фонарном столбе. Но путей к бегству не было. Он не мог выйти на улицу, там его искали. можно было вернуться в подвал, но это не меняло дела. Можно было пробраться в магазин и притвориться покупателем, зашедшим посмотреть ружьё или инструмент, потом выйти на улицу. Однако он сомневался, что это удастся. Аналогичное поведение ничего не дало. Логика и разум выходили победителями, пока оставались главными факторами, управляющими жизнью человека. Не существовало никакой возможности бегства из солнечного уголка позади ящика. Не существовало никакой возможности бегства, кроме... Он снова нашел волчок. Волчок был с ним. Вообще не существовало никакой возможности бегства, никакой, если не сработает волчок. Он поставил волчок на пол И нажав на ручку, придал ему медленное вращение, потом разогнал быстрыми движениями руки и отпустил. Волчок загудел. Придвинувшись ближе, он неотрывно смотрел на цветные полоски. Они появлялись и исчезали в бесконечности, и он спрашивал себя, куда они уходят. Он так сосредоточил внимание на волчке, что забыл об окружающем. Волчок не сработал. Уикерс протянул руку и остановил закачавшуюся игрушку. Потом попробовал ещё раз. Надо было вновь стать восьмилетним мальчуганом, снова вернуться в детство, очистить мозг от всех взрослых мыслей и взрослых забот, от зрелости вновь превратиться в ребёнка. Он подумал об играх на пляже, о сне под деревом, о податливом песке под босыми ногами. Закрыв глаза, он поймал кусочек своего детства с его красками и запахами. И снова не отрывал взгляда от полосок. Снова весь ушёл в их появление и исчезновение. И опять ничего не вышло. Волчок покачнулся, и он остановил его. Холодящая мысль пронзила Уикерса. Он не мог забыть о времени. Он спешил. А ведь у ребёнка нет понятия времени. Оно для него не существует. Он заставил себя забыть, что дорога каждая минута, чтобы снова стать ребёнком, только что получившим в подарок новенькую сверкающую игрушку и снова запустил волчок. Он ощутил уют дома и материнскую любовь. Увидел разбросанные по полу игрушки и книжки, которые ему читала бабушка, когда приходила в гости. И он смотрел на волчок с наивным восторгом, наблюдая, как исчезают и появляются полоски. Появляются и исчезают. Появляются и исчезают. Он провалился вниз примерно на фут и очутился на вершине холма. Вокруг на мили расстилалась равнина, обширная страна с лугами, рощами и змейками рек. У его ног, покачиваясь, медленно вращался волчок.